Глава тридцать девятая Все пошло наперекосяк и совершенно не так, как он планировал, рассчитывал и надеялся. Когда брачная магия отвергла герцогиню де Монтарье, Руперт от досады готов был придушить глупую девку вместе с ее безмозглыми родственниками. Как они осмелились обмануть короля. Вернее, попытались его обмануть. Это же надо было настолько обнаглеть, чтобы подсунуть наследнику порченную девицу. Конечно, порченную. Иначе почему союз не был одобрен? Брачная магия не ошибается. Наверняка девчонка с кем-то потеряла невинность. А раз фаворитка у Нейтона уже есть, магия ее отвергла. Хорошо бы узнать, кто совратил герцогиню и отправить его подальше от столицы. Так сказать, во избежание огласки. И надо провести дознание, выяснить, кто помог Монтарии одурачить меня и главного целителя. Без постороннего участия они ни за что не справились бы. Вытрясти из герцога имена и... С кончиков пальцев короля слетели синие искры, свидетельство его крайней злости. А затем руки сами сжались в кулаки. С каким удовольствием он испепелил бы все семейство!» или лишил титула и имущества, а потом отправил на задворки королевства. Но, увы, пойди король на поводу у гнева, и Эдвард останется холостяком, по крайней мере, в ближайшее время. Один всевидящий знает, когда в следующий раз строптивый брат снова решит посетить столицу. Даже не так, никогда, а если он вообще на такое решится. Что-то подсказывает, что Эдвард после попытки насильно его женить не то что дорогу в родной дом забудет, он со своего острова нос года три не высунет. Разумеется, Руперт может сам навестить это недоразумение и приказать ему, да что угодно, хоть в море с камнем на шее, хоть под венец, проигнорировать тот не способен, не позволит клятва. Жаль, что в свое время... Старший брат не догадался ее расширить. Надо было отдельно отметить, что Эдвард обязан выполнять любое распоряжение короля, хоть лично отданное, хоть доставленное вестником. А то ограничился только прямыми приказами, произнесенными при непосредственном присутствии обеих братьев. Сглупил, да. И Эдвард нашел такой способ. Придумал, как он может не выполнять королевскую волю, «Сбежал на остров, во дворец почти глаз не кажет». Впрочем, раньше он, Руперт, и сам не горел желанием часто младшего лицезреть, но теперь, хочешь не хочешь, а придется. Нельзя отпускать второго наследника неженатым. Где гарантия, что пока король доберется до острова, брат не успеет жениться по своей воле и своему выбору? Невозможно отменить брак, если тот уже одобрен магией и консумирован». А где молодая жена, там и дети. Нельзя допустить, чтобы у второго наследника сын родился раньше, чем у Нейтона. Во избежание подобного, свадьба должна состояться сегодня, пока младший брат под рукой и под присмотром. А как, спрашивается, за полчаса найти замену провинившейся герцогине? То-то и оно. Никак. Поэтому вместо высылки леди и наказания ее родственников Амели станет женой Эдварда. Демонтарье, получив короткое, но очень обещающее внушение, умолкли, обреченно смирившись с уготованной их дочери участью. Король покосился в сторону притихших герцогов. Сами виноваты, что не доглядели за девчонкой. Теперь, вместо нее, титул принцессы получит маркиза де Шанье. Это и будет для них болезненным наказанием. А глупую леди ждет свадьба с его высочеством Эдвардом, точнее, Брачный обряд. И потом, потом второй принц будет вынужден покинуть столицу. Очень спешно, еще до наступления ночи, буквально сразу, как только молодые выйдут из храма. Что поделать, дела королевства ждать не могут. Но невесты без сладкого не останутся: ни демонтарье, ни шанье. Нейтон уже выпил особый эликсир, теперь у него сил на всех хватит. Да-да! Он Руперт все продумал. Жена младшего станет подстраховкой для его высочества. Если собственная супруга-наследника забеременеет девочкой, положение спасет ребенок от Амели. Ни дядя, ни племянник не успеют консумировать собственные браки, поэтому магия не накажет Нейтана, когда он посетит жену Эдварда. После нее сын отправится к Шерри и скрепит собственный брак. Уж одна-то из двух должна произвести на свет мальчика. А зачатие с первого раза обеспечит специальное зелье, которое девицам сразу после обряда поднесут в кубках. Второго подвоха он не ждал. Собственно, первого тоже, но второй отказ. Грянул еще неожиданнее первого. Уму непостижимо. Марки брачная магия тоже отвергла. Жрет, заикаясь, принялся объяснять причину, и Руперт не сразу поверил, что не ослышался. «Кто женат? Нейтон. Но как? На ком? Откуда?» Увы, при близком рассмотрении татуировки было найдено подтверждение версии священника. И почему раньше никому не пришло в голову внимательно рассмотреть вязь? Да потому что отказов не ждали. Все должно было пройти идеально. После двойного фиаска он, король, приказал придворным расходиться, предварительно, собственноручно наложив на всех присутствующих печати молчания. И не мог не отметить довольного выражения лица брата тот был единственным человеком, который порадовался произошедшему казусу. Его свадьбу пришлось отложить. Ребенок второго наследника не должен быть старше первенца Нейтона, да и не до того было. В первую очередь нужно выяснить, где находится жена принца и кто она. И вот король, разогнав по покоям всех, включая ее величество, не было ни сил, ни желания выслушивать ее претензии. Третий час ломает голову над вопросом, что ему делать дальше. Сын женат, но где его жена и кто она, неизвестно. Кого предъявлять подданным? Кто родит Нейтану наследника? У него был безупречный план, и частично тот осуществился. Принцесса Алирами стала фавориткой принца и фактически принесла Алирасу в свадебном сундучке соседнее королевство. Но на этом удача от Альраса отвернулась. Не сама, понятное дело, ей кто-то помог. А единственный, кто был способен настолько виртуозно спутать все карты, дорогой, новоприобретенный родственник король Доминик. И времени, чтобы подготовить подставу, у него было предостаточно. Сосед провел во дворце день и две ночи. Конечно же, за ним наблюдали, но проклятый темный сумел одурачить не только приставленных к нему магов, но и его, Руперта. Причем кромак. Все это устроил явно без участия дочери. Девчонка глупа и наивна. Она бы обязательно проговорилась. Выходит, Доминик подозревал, что Руперт может играть не совсем честно, и подстраховался? Но на щеке у принцессы руна-фаворитки. Он, Руперт, ее лично видел, а это значит... Всевидящий знает, что это значит. В храме Нейтон был с принцессой, герцогиней и маркизой. Две последние девушки получили отказ. И только наследница Уденга смогла пройти полностью весь обряд. Неужели Алирами одновременно является и женой, и фавориткой? Но как это возможно, ведь брачную магию нельзя обмануть? Мужчина устало потер лоб, помассировал, ломившие от тупой боли виски. Пожалуй, сегодня он ничего не придумает, не решит и не найдет. Надо лечь и попробовать уснуть, а завтра со свежей головой и новыми силами еще раз пройти всю цепочку и перевернуть дворец снизу доверху. Утром надо запретить Эдварду покидать дворец. Пока братца, лучше постоянно держать под рукой. Охрана принцессы уже усилена. Он Руперт это первым делом обеспечил, сразу по возвращении из храма. Девчонки теперь не выйти из покоев. А то, кто его, Доминика, знает, что тут еще придумает. Пусть наследница... Посидит в заперти. Глядишь, и король станет сговорчивее. Приняв решение, его величество медленно разделся, лег в постель и какое-то время еще ворочился, пока усталость не взяла свое. Но поспать ему удалось совсем немного, полчаса, не больше. И неясное чувство тревоги выдернуло мужчину из вязкого забытия. Вскочив на ноги, Первые пару мгновений его величество пытался понять, что произошло, а потом его озарило. «Портал! Кто-то во дворце открывает портал! Не кто-то, а Эдвард!» Называется, поленился вызвать его ночью, отложил на утро, а тот-нибудь дурак решил сбежать. «Не выйдет! От меня не уйдешь!» И Руперт, как был, в ночной рубашке и колпаке, сотворил собственный портал, ориентируясь на эманации создаваемого братом Перехода, и нырнул в него, притянув следом за собой двух дежурных стихийников. Эдвард силен, но против троих одаренных ему не устоять. Его величество вместе со слегка ошарашенными магами выбросило в каком-то странном месте, то ли забытый коридор, то ли вообще подземелье. По ощущениям, они по-прежнему находились во дворце, но Руперт мог поклясться, что никогда раньше здесь не был. «Видимо, я в своем доме не все знаю», — мелькнуло у короля в голове. Он щелчком сотворил световой шар и брезгливо огляделся. М «Да, запустение, но пыли и паутины не видно, словно кто-то здесь регулярно наводит порядок». Между тем эманации перехода шли из-за стены, и король развернулся в сторону. А, вот и дверь, почти слившаяся со стеной. Это сколько времени ее не открывали? А нет, открывали, вот и следы. Странно, что портал выбросил их здесь, а не по ту сторону. Разве что... Неужели? Легендарная алхимическая лаборатория. Она что? существует на самом деле, похоже, так и есть. «Ломайте!» — рявкнул Руперт, и оба мага дружно навалились на створку. «Идиоты! Не руками, а силой!» — рыкнул король и первым показал пример, вызвал магию и от души приложил ею дверь. «За мной!» Створка жалобно скрипнула, но устояла. Однако тут подоспели помощники, и дверь не выдержала. Сорвалась с петель и с размаху впечаталась в стену. Путь свободен. Но уже вбегая в помещение, Руперт увидел, как его брат с женщиной на руках скрывается в мареве перехода. «А, держи!» «Куда там?» Понимая, что добежать не успевает, король отчаянным броском попытался зацепить Эдварда магией, Но в это мгновение портал с тихим хлопком закрылся. И его величество, путаясь в ночной рубашке, пролетел по инерции через комнату до противоположной стены, которая его и остановила. Довольно чувствительно как для королевского тела, так и для его самолюбия. Когда перед глазами у Руперта перестали плясать разноцветные огоньки и смолк звон в ушах, он отправил обоих магов за подмогой и огляделся. Да, алхимический кабинет. Удивительно, он Руперт всю жизнь считал, что это всего лишь древняя легенда. Впрочем, в этом были уверены и его отец, и дед, и... Что же это получается? Эдвард давно обнаружил потайное место и молчал. Более того, он его мог использовать в своих целях, ведь лаборатория хорошо заэкранирована — И если бы в преддверии двойной свадьбы во дворце не усилили бы охрану и не активизировали более чувствительные следилки, наутро никто бы не узнал, что младший принц куда-то отлучался. Он к любовнице, что ли, убежал? То есть вместе с любовни... Стоп! Что за женщина была на руках Эдварда? Если бы у младшего во дворце случилась интрижка, королю сразу об этом доложили бы. Зря он, что ли, приставил к брату целую армию соглядатаев. Каждая горничная, каждая поломойка и каждый лакей обязаны докладывать дворецкому обо всем, что происходит у принца. Они и старались, но ни одного известия о любовнице не поступало. И хоть женщин во дворце хватало, но они все на виду. Ни одна не могла бы тайно встречаться с его высочеством. Конечно, Эдвард... «Свободный мужчина, любая из служанок будет счастлива, что такой высокородный господин почтил ее своим вниманием и непременно похвалилась бы таким достижением. Нет-нет, любовница совершенно исключена, он бы знал». На этой мысли Руперт споткнулся и похолодел. «А что, если эта женщина вовсе не простолюдинка?» «Осмотреть здесь все». Проверить коридоры, поставить следилки, по результатам доложить. Выпалил король, прибывшим на подмогу магам, а сам поспешил обратно в жилую часть дворца. Она не могла, — бормотал Руперт, пока добирался до заветной двери. — Эдвард не посмел бы, а если... Убью мальчишку. Увидев, кто вывалился из портала, охрана упокоив принцессы Алирами, вытянулась в стронку. — Ваше Величество! — «Все тихо! Никто не входил и никто не выходил!» «В сторону!» — рыкнул король, торопливо снимая с дверей печати. «Не повреждены!» С облегчением принеслось в голове, и Рупер тринулся глубь покоев. «Ваше Величество!» — ужаснулся кто-то из охраны. «Но ваш вид! Вы не одеты! Женщина испугается!» Он был прав, но у короля не было времени приводить себя в порядок. Лучше потом извиниться перед девчонкой и загладить свой поступок драгоценной побрякушкой, чем отложить незапланированный визит. Ему всего-то надо убедиться, что принцесса на месте, а потом он займется братом. Руперт прошел через прихожую, миновал гостиную и остановился перед дверью в спальню. «Я только загляну и сразу уйду». «Если не шуметь, девчонка даже не проснется и ничего о моем вторжении не узнает», — успокоил он сам себя. И приоткрыл дверь, одновременно с этим запуская в щель небольшой светляк, так, чтобы иметь возможность рассмотреть комнату, но не разбудить аллерами. «Всевидящий!» Соблюдать тишину больше не имело смысла. Спальня оказалась пуста. «Главного дознавателя ко мне!» — проревел его величество. «Архимага! Всех магистров, лучшего поисковика! Всех сюда! Дворец закрыть! Никого не выпускать, никого не впускать!» «А как же Архимаг и остальные?» — осторожно переспросил кто-то из-за спины. «Если дворец закрыть, они не смогут войти. Выполнять!» Торопливый топот и хлопки дверей подсказали, охрана отложила вопросы на потом и бросилась исполнять королевские приказы. А Руперт упал на ближайшее посадочное место. Это оказался неудобный и слишком низкий для него пуфик, и схватился за голову. Что теперь будет? Эдвард похитил принцессу. Как-то догадался, что она и есть жена Нейтона, и с ее помощью планирует добиться для себя свободы. Знает, что ради возвращения невестки старший брат согласится на любые условия. Ведь Руперт только что вспомнил единственную причину, по которой Алирами могла стать женой, будучи на обряде невинной, беременность от принца. Причем разбрачная магия сразу приняла плод ее высочество беременным мальчиком, наследником сразу двух королевств. Видимо, Эдвард сообразил это раньше старшего брата и выкрал девчонку. Пока не очень понятно, почему на щеке принцессы появилась руна фаворитки, но с этим можно разобраться попозже. Сейчас главное — найти жену Нейтона и вернуть ее во дворец. Всевидящий, помоги. «Руперт, что ты тут делаешь? И в таком виде? Это ты снял артефакт? Зачем?» Королева появилась словно из-под земли. «Где принцесса?» Она кинула спальню взглядом и развернулась к супругу. «Ты в своем уме? В таком виде заявляться в спальню молодой девушки? Своей фаворитки мало. На сыновью заглядываешься, вместо того, чтобы...» «Замолчи!» — оборвал ее король. «Как ты достала со своей ревностью! Мог бы давно от тебя избавился!» «Ни капли не сомневаюсь», — фыркнула королева. «Ты избавился бы от меня сразу, как только я родила тебе сына, да брачная магия не позволяет. Хоть в этом нам, женам, повезло, и всевидящий дал защиту от самодурства мужей. Ты можешь ненавидеть меня сколько угодно, но не можешь навредить или уничтожить. Представляю, как тебя это гложет». «Если бы ты была нормальной женщиной», — прошипел Руперт, как все остальные жены, то тихо сидела бы в своем доме и не портила мне жизнь. «Чего тебе не хватает? Я ведь подарил тебе целый дворец, немногим меньше этого. Выделил щедрое обеспечение, разрешил нанимать любых слуг, держать собственный выезд, верховых лошадей. У тебя на посылках свита знатных леди, собственный куафер и модистка». «Позволил тебе уехать, до пяти лет растить сына, проводить дни как самой хочется, но нет. Ты решил остаться рядом. Зачем, Аделаида? Я никогда не смогу дать тебе то, что ты хочешь. Ты только мучаешь и себя, и меня. А мои фаворитки? Зачем ты так жестоко к ним? Разве эти леди виноваты, что нравится мне больше? Другие жены не пытаются испортить жизнь мужу». Они с достоинством принимают свое место, а ты... А я не другие. Я королева. И никогда не соглашусь на второстепенную роль на обочине жизни моего супруга. Во всем мире у правителей, королей, князей только одна жена, без всяких официальных фавориток. Одна жена. И для рождения наследника, и для услады глаз и ночных наслаждений. Чем я их хуже? Что до остального и я предупреждала, что не потерплю наложниц. Ты не поверил. Как и те, кто рвется скрашивать тебе ночи. Так какие ко мне претензии? — По твоему характеру тебе больше подошла бы роль наложницы, — буркнул Руперт. Но беда в том, что, как женщина, ты меня никогда не привлекала. А любимая женщина должна радовать глаз. К ней должно тянуть. — Да ты! — Остановись, Адалаида! У нас большие проблемы с сыном и его... принцессой. Сначала их разрешим, а потом я дам тебе возможность высказать все накопившиеся обиды. Кстати, о ней. Зачем ты снял с девчонки блокиратор? Меня из постели буквально выдернуло, едва успела накинуть домашнее платье и бегом сюда. Думала, что принцесса ищет приключений, а тут ты. Да еще в таком виде. Меня тоже выдернуло. Вздохнул король. Только не сюда. В подземелье. Эдвард ушел порталом. И не один, насколько я вижу, а вместе с Алирами. «Что? Но...» «Так что ты мне здесь зубы заговариваешь? Немедленно иди следом и притащи обоих!» «Боюсь, это невозможно. Я отследил направление перехода. Он ведет за пределы Алираса. Подозреваю, что мой брат решил податься в Уденго». Сама понимаешь, я не могу явиться туда без предупреждения и в ночной рубашке. Так ты сюда? Да, я пришел проверить на месте ли принцесса. Как видишь, опоздал. Эдвард обвел нас вокруг пальца, украл девчонку вместе с наследником. Он забрал с собой Нейтона? Если бы. Все намного хуже. Эдвард забрал Алирами. Я подумала, что случилось страшное, а всего-то пропала фаворитка. Королева заметно расслабилась. Нет, принцесса, и не надо. Все равно, магия ее уже связала с Нейтоном, и Доминик не сможет выдать дочь замуж еще раз. Рано или поздно он поймет это и сам привезет ее, Валирас. Чем беспокоиться о наложнице сына, ты бы лучше разобрался с его тайной женитьбой. А я разобрался. Руперт криво улыбнулся. Не уверен, что ты оценишь, но эта таинственная жена как раз Алерами, и она уже носит мальчика. На сегодня это все хорошие новости, дальше только плохие. Эдвард унес принцессу к ее отцу, и нам придется сильно постараться, чтобы Дородов получить девчонку обратно. А блокиратор снят, полагаю, самим Домиником, поэтому. Мы не сможем отследить точное местонахождение ее высочества. Принцесса? Жена Нейтона И беременна? Но... Как? Она же фаворитка. Я не понимаю. Растерянно пробормотала королева. Полагаю, ни одному мне пришла в голову идея присоединить соседнее королевство. Только Доминик оказался более удачлив или лучше информирован. В любом случае, пока он выигрывает. Но еще не все потеряно. Я намерен потребовать возвращения супруги нашего сына. У Нейтана на жену все права. И если доминик думает, что я позволю ему... То есть у нашего мальчика будет только одна... О-о-о-о, отмерла женщина. Да. Одна женщина. Одновременно и жена, и любовница. Все, как ты мечтала, Аделаида!» — усмехнулся Руперт. «Я говорила о себе, о нас, о не...» «Как видишь, мечтать нужно осторожно. Иногда мечты сбываются, причем совсем не так, как хотелось. Иди, найди себе дело и займи чем-нибудь придворных. Мне некоторое время будет не до гостей и великосветских приемов и расшаркиваний». Королева, явно пребывая в ошарашенном состоянии, растерянно кивнула и, словно под внушением, неловко развернулась и отправилась в освояси. А Руперт, в последний раз оббежав глазами спальню принцессы, открыл портал и переместился в кабинет. Работы предстояло много, и первым делом нужно было составить вестник Доминику.